С исследовательными броненосцами Токаревского АМ разобрались довольно быстро. Публикация оказалась старой, почти двухлетней давности. Зато последующие статьи в русском судоходстве можно было сравнить с взрывом фугаса в навозной куче. Раздобыв где-то секретный отчёт контр-адмирала Мессера Владимира Палыча, существовавший всего в семи экземплярах, журналы взял и ознакомил с ним широкую общественность. О всём отчёте прекрасно знали и генерала адмирал, и управляющий морским министерством, и начальники МГШ и ГУКиС, и председатель МТК, и многие другие адмиралы российского флота знали и как это постоянно бывает на Руси, помалкивали в тряпочку, не желая своими руками разрушать свои же собственные карьеры. Сложившаяся практика устраивала всех и вся, начиная с семи пудов августейшего мяса, к которому было глубоко наплевать как на проблемы его подопечных, так и на своё реноме в глазах широкой общественности. Хозяин российского флота в открытую сожительство с замужней женщиной, графиней Зинаидой Богорне, не заморачиваясь угрызениями совести и чихая на общепринятые моральные нормы. Послушав старшего брата, приехавшего обсудить скользкий вопрос, Алексей Александрович вскипел, вскочил с кресла, заходил из угла в угол, сопровождая свою отповедь яростной жестикуляцией рук. «Володя, скажи прямо, ты хочешь моей смерти? Ладно, Ники, он глуп и наивен, но тебе не хуже меня известно, что у нас так заведено везде, и в твоей любимой гвардии в том числе, но я не лезу с советами в твою епархию, и я не говорю, какие ружья и пушки нужны твоим солдатам, ты же постоянно лезешь в мою вотчину, постоянно!» Алексей сядь и выслушай меня до конца, спокойным, но твёрдым тоном приказал Владимир Александрович. Великому князю страшно хотелось ответить братцу оплюх до да побольше, но усилием воли он сдержал свой гневный порыв. Разясняю текущий момент простым и понятным языком. Нам, тебе и мне объявили войну, тайную войну. Холодную войну называй её так, как тебе заблагорассудится. Но почему? перебивая, воскликнул генерал-адмирал Ваздев, вверх уберуки руки. Что мы такого сделали? Мы, дорогой мой, сделали очень страшное дело. Мы стали успешно зарабатывать за государственный счёт, не берём взяток и подношений, формально не воруя из казны ни копейки пояснил командир гвардейского корпуса. «Тем самым мы нажили себе завистников из чисто родственников, которые также не прочь грести деньги большой лопатой». Алексей Александрович вновь перебил старшего брата. «Ты прав. Сандро спит и видит, чтобы сесть на мое место, и он женат на Ксении, родной сестре Ники». Вот видишь, ты не хуже меня знаешь, кто поёт в уши нашему легковерному племяннику. Владимир Александрыч выудил из стоящей на столе вазы большое спелое яблоко, придирчиво его осмотрел. Я планирую сделать так, чтобы Михайлович дорого заплатили за свои интриги против нас. Очень дорого. Но для этого мне нужна твоя помощь говорит, я сделаю всё, что ты скажешь. Генерал-адмирал постепенно успокоился, прекратил вышагивать туда-сюда, прошёл к креслу и плюхнулся в него всем своим весом. Кресло жалобно скрипнуло. Тебе понадобится козёл отпущения, а ещё лучше целое стадо. Командир гвардейского корпуса надкусил яблоко, пробуя его на вкус. Дальше я представлю дело так, что Никки будет вынужден завалить на них все грехи. Стой, что ты такое говоришь? Какой козел отпущения? опишал Алексей Александрович. Если я признаюсь, что в моём ведомстве царит беспорядок, тот же Сандро тот же же этим воспользуется. Конечно, воспользуется. С его стороны было бы несусветной глупостью не использовать такой момент в своих личных целях», улыбнулся Владимир Александрович. «Но у него ничего не выйдет, я тебе обещаю». «Володя, в последнее время я часто не понимаю ход твоих мыслей». Генерал-адмирал взял бокал и потянулся к графину, в котором плескался коньяк. «Будь добр, объясни мне толком, что ты задумал». «Хорошо, ты когда-нибудь слышал из речения? Если процесс невозможно остановить, то его нужно возглавить», поинтересовался старший из братьев Александровичей. Младший отрицательно качнул головой. «Так вот, применительно к нашей ситуации. Ты возглавишь процесс реформирования флота и тем самым выбьешь все козыри из рук Сандро и прочих наших врагов, Да-да, именно ты и никто другой. Господи, опять ты со своими реформами, горестным голосом произнёс Алексей Александрыч, после чего словно в воду залпом осушил бокал Наполеона. Вот скажи, брат, какая муха тебя укусила? Неужели ты не можешь спокойно прожить остаток дней в своё собственное удовольствие? — Размеренно и неторопливо, без суеты и великих планов на будущее. Мы и так берем от жизни все, что можем. Зачем нам нужны какие-то там реформы? — Придется тебе, тезка, сдавать экзамен экстерном раньше времени, — мысленно прошипел Муромцев. — Давай, начинай, у тебя все получится. — Алексей, ты больше не сможешь пить, пока я тебе не разрешу, — глубоко вздохнув, Владимир Александрович произнёс кодовую фразу и запустился из гипноза. Я говорю правду и только правду. Спустя полчаса генерал-адмирал был выведен из гипнотического транса и с удивлением уставился на старшего брата. Володя, что ты сказал? Извини, я немного задумался. «Я сказал, что доложу нашему племяннику о том, что последнюю пару лет члены адмиралтейств Совета старательно саботировали твои прямые указания, вследствие чего был нанесен ущерб обороноспособности Империи», четко и с расстановкой произнес командир гвардейского корпуса. «А... э... э... э... э... э... Эк...» Икнув от неожиданности... Алексей Александрович машинально потянулся за выпивкой. Налив с полбакала коника, попытался влить его в себя и внезапно раскашлялся, захлёбываясь наполеоном. Секунд 5 спустя генерал Адмирала вывернула в ведёрко из-под шампанского, заботливо сунутый ему в руки Владимиром Александровичем. Ну-ну, всё будет хорошо. На второй заход, да? Старший брат протянул младшему стопку салфеток и нажал кнопку звонка. «Эй ты, неси сюда еще одно ведро, а лучше два!» Рявкнул он, появившемуся в дверном проеме слуги, и вновь повернулся к брату. «Ох-ох-ох, как тебя развозит!» В общем, в тот день великий князь задержался во дворце на мойке до самого позднего вечера младшего братца выворачивало наизнанку несколько часов без перерыва. Вокруг него хлопотала испуганная и бледная Зинаида Богарне. Алексей Александрович ругался, стонал и охал. Слуги бегали туда-сюда с тазиками и тряпками, а срочно вызванный доктор беспомощно топтался у постели высокородного алкоголика. Спустя пару дней младший братец вроде как поправился, встал на ноги и сразу же попытался влить в себя небольшую дозу коньяка. Попытка при구бить стакан завершилась объятьями с белым другом, после чего 7 пудов августейшего мяса снова слёг, на этот раз почти на неделю. Через неделю ситуация повторилась. После чего стало ясно, что генерал-адмирал выведен из строя на неопределённый срок и будет болеть, пока полностью не бросит пить. По словам старшего брата, изношенный организм Алексея Александровича объявил забастовку, так как больше не мог принимать и перерабатывать спиртное. Узнав о недомогании любимого дядюшки, император изволил самолично навестить больного. Над отдать должное Николаю II. Во время этого визита он ни разу не обмолвился о делах, словно тех и не существовало в реальности. Поговорив с Алексеем Александровичем на отвлечённые темы часика к 3, царь пожелал великому князю скорейшего выздоровления, вежливо улыбнулся Зинаиде Богогорне и отбыл в овсяси. Воспользовавшись ситуацией, Владимир Александрович развил бурную деятельность по дискредитации высшего командного состава флота. Первым делом великий князь появился на заседании адмиралтейств-совета, где учинил адмиралам в форме Неаправльгар с Синопом, помноженной на Наваринск-Кибероном перечислил все недостатки строящихся кораблей и промашки технического характера, известные благодаря Муромцеву, поднял вопросы к качеству работ на верфях, плохо отозвался об эффективности снарядов всех видов. Привилегированное положение в обществе и знание из будущего помогали словесно грамить в пух и прах все теории и концепции по которым жил и развивался российский военно-морской флот. Впрочем, не только российский. Досталось и французским союзникам, и давним недругам англичанам, и прочим европейским флотам, кроме германцев, которых великий князь хвалил за прекрасную морскую артиллерию и качественные снаряды. По хвалы удостоились и янки с японцами причём последний, Владимир Александрович, даже привёл в пример, как талантливых учеников британской военно-морской школы североамериканцев же похвалил за развитие культуры кораблестроения и желание стать вровень и привзойти на клыках британцев, возомнивших себя хозяевами морей. По ходу дела великий князь озвучил прогноз, предсказав сокрушительное поражение Испании и полное уничтожение испанского флота на Филиппинах и Кубе. Как и следовало ожидать, громкое и резкое выступление Владимира Александровича не добавило ему любви со стороны раскритикованных адмиралов. Будучи прекрасно осведомлёнными о крутом нраве великого князя, большинство флотаводцев опасались потерять свои должности и прочие атрибуты власти. Почти каждый день особняк на Мойке посещал кто-нибудь из членов Адмиралтейств-совета МТК или ГМШа, навещая больного начальника. По сравнению со своим старшим братом, ленивый и самонадеянный Алексей Александрыч казался флотоводцем ангелом во плоти, и лишь его полное выздоровление могло убрать тот дамоклов меч, который завис над морским министерством. Господа адмиралы не жаловались. Они просто просили генерал-адмирала подтвердить распоряжение Владимира Александровича, например, обязательно ли создавать комиссию для проведения сравнительных испытаний различных систем котлов, и если российский флот вполне устраивает надёжные и проверенные котлы Бельвиля, Нужны ли броневые щиты для 6-дюймового канона в вновь строящихся крейсерах, если можно сэкономить казённые деньги? Можно ли обойтись на вновь в строящихся и проектируемых кораблях без таранов? И как быть с таранной тактикой вообще? Кончились эти визиты тем, что 7 пудов августейшего мяса разозлился и выпустил циркуляр, Обезумевший член адмиралтейств Советов точности исполнять все приказания командира гвардейского корпуса, как его собственные. Великий князь словно того и ждал, моментально воспользовался ситуацией и жестоко отомстил ябедникам с орлами на погонах. Посетив Эленки Галерный островок и нового адмиралтейства, Владимир Александрович велел приостановить строительство Дианы и Палады и переработать проект в части увеличения скорости и усиления вооружения. В частности, переделать носовую часть корпусов, заказать и смонтировать более мощные ЭУ, убрать к чертям собачьим два с лишним десятка малокалиберных скорострелок. Установить по паре 203-мм и по дюжине 152-мм орудий Канэ, продумать возможность размещения минимум сотни мин заграждения. Отодвинутся сроки ввода в строй и возрастет стоимость кораблей. Если господа адмиралы успешно разрешат эти вопросы в пользу казны и флота, то он, великий князь, в долгу не останется, если же нет то пусть виновные пеняют на себя. Разумеется, Николаю II быстренько доложили о самоуправстве командира гвардейского корпуса, якобы тормозящего отечественное кораблестроение, в угоду личным амбициям. Наслушавшись разных домыслов и интерпретаций, самодержец в Сея-Руси затаил на родного дядюшку жуткую обиду. В начале мая Владимир Александрович представил своему коронованному племяннику полный отчет о состоянии дел в российском флоте. Собственно, сей документ был подготовлен заранее, еще зимой, и сейчас великому князю осталось лишь дополнить его парой-тройкой страниц с совершенно секретной аналитической справкой. Николай выслушал устный доклад, полистал содержимое толстой папки, дошёл до секретной аналитической справки, прочитал её в присутствии ротного дяди, помолчал, покрутил в руках незажжённую папиросу и поблагодарил Владимира Александровича за его старания во благо отечества и самодержавия. Сухо так поблагодарил без эмоций, без огонька в глазах, что свидетельствовало о недовольстве императора, возникшей перед ним необходимостью делать выбор. А с умением делать выбор у Николая II обстояло плохо. Всю свою жизнь он умудрялся либо делать неправильный выбор, либо избегать выбора как такового что в конечном итоге и привело к тому, что царь угодил на жертвенный алтарь революции. «Ну и как, по твоему мнению, он поступит?» – ехидно поинтересовался вселенец по пути домой. «Ставлю на то, что все останется на своих местах. Честно говоря, мне безразлично, что будет делать Никки, – мысленно отозвался великий князь. Да-да». «Ты не ослышался, мне наплевать!» «Обоснуй!» После секундной паузы попросил Муромцев. «Тезка, ты меня пугаешь!» «Неужели ты не заметил, что с некоторых пор я безразлично отношусь к своим родственникам?» спросил Владимир Александрович. «Я играю с братьями и сыновьями, словно с куклами. Каждый день представляю своих племянников лежащими в гробах. Я становлюсь бездушным и безжалостным механизмом, железным монстром из твоего страшного будущего. Почувствовав состояние души хозяина тела, старший лейтенант принялся спешно разряжать ситуацию. Стой, стой, не загоняйся такими мыслями. Обещаю, что мы обойдёмся минимальными жертвами. Я же тебе рассказывал, что Георгий умрёт сам, и эта смерть будет естественной. Здоровье-то у него хреновенькое. А как же Михаил? саркастически скривил губы великий князь после небольшой паузы. У него со здоровьем в полном порядке. В моей реальности Михаил сам отказался от короны, отдал власть временному правительству, ответил незваный гость. Про этих милых господ я тебе уже рассказывал. Рассказывал. Жаль, что ты не помнишь всех этих уродОВ по имённо. Владимир Александрович гневно сжал кулаки. Многие уйдут безнаказанно, многие. Прости, Тёска, если бы знал, что корысть здесь, заучил бы все фамилии. На полном серьёзе повинился Муромцев, обещая: "Достанем по максимуму. Создадим своё собственное ГРУ и всех, до кого дотянемся, помножим на ноль. ГРУ, говоришь? Мы к тому хозяин тела. Нам бы для начала финансовую разведку создать, даже гвардамский корпус реорганизовать. Чёрт прав твой, товарищ Сталин. Кадры решают всё. Вопрос с кадрами стоял очень остро и в перспективе грозил похоронить все начинания великого князя. Имея всего лишь одного стопроцентно надежного соратника вице-адмирала Алексеева, Владимир Александрович в полном объеме ощутил удивительную правоту народной мудрости, гласящей, что один в поле не воин, особенно когда сей один в поле. В поле войн планирует запустить в России реформы, не уступающие по своим масштабам деяниям Петра Великого. «Увы, результаты нашей с тобой деятельности незаметны на фоне глобального российского бардака и пофигизма», – констатировал вселенец. «С другой стороны, тезка». А ты заметил, что Борис с Андреем ловят каждое твоё слово, буквально смотрят тебе в рот. Честно говоря, как-то не обращал на это внимания, хотя великий князь на минуту призадумался. Борис стал чаще бывать дома, то и дело дёнимает меня расспросами по тактике современной войны. Андрей всерьёз заинтересовался пулемётами. Позавчера попросил разрешения взять один из Максимов на полигон. Наверное, ты прав. Такими темпами мы 100 лет будем переводить стрелки истории. Подточил киллер-гипнотизёр. Надо бы придумать что-нибудь необычное, неординарное. Я и так уже прыгнул выше головы, вздохнул Владимир Александрович, думаю, сейчас самое время съездить в Прым, отдохнуть, да посоветоваться с Евгением Светов Ивановичем. Уехать на отдых удалось лишь в начале июня, когда Алексей Александрович соизволил наконец бросить экспериментировать с попытками влить в своё чрево что-нибудь спирта содержащее. Скорее всего, младшему братцу просто остачертили постоянные обнимашки с белым другом, которыми неизменно заканчивались все его попытки выпить. К тому же, проторчав в четырех стенах почти целый месяц, генерал-адмирал страстно желал отдохнуть от надоевших ему жалобщиков с орлами на погонах. Выбирая между Лазурным побережьем и Крымом, Алексей Александрович предпочел вариант номер два отложив в вояже в Ниццу до бархатного сезона, старший брат был искренне рад такому повороту событий, так как сын одного из учредителей банковского дома Прометей обратил свой взор на военное кораблестроение. Звали этого товарища Николай Александрович Втуров, и великий князь рассчитывал с его помощью немного немало взять и приватизировать Николаевское адмиралтейство. Затем, если господин Второв не разочарует, передать под управление частного капитала и Лазаревское, Севастопольское адмиралтейство, а там грядущие братья Рябушинские подтянутся, внесут, так сказать, свою скромную лепту в укрепление обороноспособности России. Ещё одной причиной для поездки на юг, пожалуй, основной, была необходимость встретиться с Свице адмиралом Алексеевым. Курьерская почта и телеграф это, конечно, хорошо, но ничто не заменит личного общения, переговоров в формате тет-а-тет, -тет. особенно сейчас, когда Владимир Александрович готовился приступить ко второму этапу операции Прометей и попутно дать пенка Михаилу Николаевичу и его клану. Адмирал Алексеев удивил. Удивил не только целой кипой описаний технических новинок и великолепно сделанными чертежами, но и парой-тройкой других идей. Одной из этих идей являлся способ поиска вселенцев из будущего посредством публикации в газетах объявлений «Связь» смысл которых был понятен только тем, кто очутился в прошлом в чужом теле. Утерянные биткоины. Лицу их нашедшему огромная просьба вернуть биткоины владельцу майнинга. Выплата вознаграждения гарантирована. Подпись: Стандартен Фюрер Штирлиц. Прочитав вслух текст объявления, великий князь перевёл взгляд на вицы адмирала Да уж, всё гениальное просто. Вы молодец, Евгений Иванович, великолепно придумали. Я вот как-то не догадался о столь простом способе поиска. Догадались бы, Владимир Александрович, обязательно догадались бы, если бы постоянно находились в Крыму, улыбнулся Алексеев. В наше время обычное газетное объявление единственный способ для гостей дать знать о себе, не раскрывая своего инкогнито. Эти, как их там, в сети отсутствуют, а прочие средства связи ещё не изобретены. Ещё одна новость. Мой Каменский, как оказалось, может нам помочь с радиоотделом. Отлично. Родной дядяны не здравствуй ещё императора, удовлетворённо потёр руки. Кстати, а почему господин Каменский не сообщил вам об этом сразу? Чего он боялся? Он не боялся, а просто не был до конца уверен, что сможет воспроизвести своё юношеское хобби с помощью технологий начала 20 века, ответил вице-адмирал и уточнил. В юношеском возрасте Евгений одновременно мастерил с друзьями самодельные э сканеры и трекеры. Ага просит не спрашивать, зачем им понадобятся эти устройства. Каждый волен хранить свои тайны в своём чулане, заметил великий князь, открывая папку с написанной от руки документацией. Так, что тут у нас? Четырёхцилиндровый карбюраторный с жидкостным охлаждением. А здесь шестицилиндровый в сто лошадиных сил. Пора бы спрятать Евгения Ивановича в какой-нибудь почтовый ящик. Шучу. К сожалению, практически все наработки Каменского по двигателям невозможно воплотить в металле в ближайшем будущем. В голосе Алексеева звучала не поддельная грусть. Господин Муромцев знаком с технологической оснасткой наших заводов, Да, недавно я побывал на Металлическом заводе и на Обуховском сталелитейном. Тяжело вздохнул Владимир Александрович. Захотелось сравнить с заводами Круппа и Эрхерда. Думаю, при всей культуре производства в Германии немцы также не смогли бы запустить в серию ни один из подобных двигателей. Значит, придётся делать самим. И начинать следует с создания станочного парка сделал вывод собеседник, после чего поинтересовался: "Когда вы планируете посетить Николаев?" "Думали ехать через пару дней, но генерал-адмирал хочет задержаться в Севастополе на недельку", ответил великий князь. "В вас же желал вдруг лично посетить каждого избраненцев Черноморского флота. Как бы не задумал поход в Николаев со всей их кадрой" Хорошая идея. Внеплановый выход в море даёт повод устроить учения с эволюциями в открытом море, заметил Алексеев. Я попрошу Николая Васильевича провести показательные учебные стрельбы в честь его высочества Алексея Александровича. Боевыми снарядами, хорошо, на максимальную дальность и со всей возможной скорострельностью. Секунду подумав, предложил Владимир Александрович Было бы неплохо утопить в качестве мишени какое-нибудь старое корыто, если, конечно, такое найдётся. Будет исполнено, склонил голову вице-адмирал. В качестве мишеней подойдут обычные буксируемые щиты, используемые на подобных учениях. Младший братиц, как оказалось, в августе не собирался выводить в море всю черноморскую эскадру в полном составе. Поэтому инициатива вице-адмирала Копытова с подачи Алексеева, между прочим, устроить учения в честь визита главного начальника российского флота застала генерал-адмирала Воросплох. Хозяин российского флота хотел было вежливо послать своих подчинённых с их инициативами куда подальше, но старший брат вдруг пожелал взгнуть на стрельбы главным калибром причём взглянуть не спалы бы царской яхты, а из боевой рубки одного из броненосцев. Алексею Александровичу не оставалось ничего иного, кроме как утвердить предложенный ему план учений и возглавить данное мероприятие. Внеплановый выход в море шестёрки броненосцев Черноморской эскадры обернулся конфузом для флотаводцев. Стрельба велась днем при хорошей погоде, и артиллерийские офицеры хорошо видели всплески от падений практических снарядов. Шесть пар деревянных щитов мишеней разносили в щепки полтора часа к ряду, расстреляв кучу боеприпасов. Скорострельность барабетных арт-установок, стоящих на пяти старых броненосцах Черноморского флота, сильно разочаровала Владимира Александровича. Управление огнем осуществлялось дедовским методом. Артиллеристы пяти упомянутых броненосцев не имели возможности быстро поразить цели, особенно при стрельбе на максимальных дистанциях. Единственный сравнительно новый корабль с башенной артиллерией ГК-3 «Святителя» отстрелялся чуть лучше, уничтожив одну из предназначенных ему мишеней уже восьмым выпущенным снарядом. Впрочем, это было скорее счастливое случайное попадание вследствие недолета. Мишень опрокинула вздыбившимися из-под нее массами воды. По моему мнению, мнению сухопутного офицера, сейчас в составе Черноморского флота имеется всего лишь один нормальный броненосец, годный для боя с британским флотом, констатировал Владимир Александрович во время обеда в адмиральском салоне со своим младшим братом. Надеюсь, в ближайшем будущем лайми будет не до наших южных границ и мы успеем построить хотя бы один-два действительно хороших корабля. Скоро войдёт в строй Растислав, а недавно заложенный князь Потёмкин-Таврический будет мощнее любого из английских броненосцев, оптимистично заверил генерал-адмирал, не меньше старшего брата, разочарованный результатами учебных стрельб. «Я думаю, нам стоит попросить уники денег на модернизацию Синопа, Чесмы, Екатерины и Георгия Победоносца. Установим на них по две башни в оконечностях с новыми 12-дюймовками. Что думаешь?» После трёхсекундной паузы Владимир Александрович категорически отмёл идею выкинуть деньги на ветер. Ты лучше ориентируй своих адмиралов на строительство на отечественных верфях пяти-шести единиц по образцу нашего француза. А самое главное, брусь все силы на разработку эффективной системы управления огнём, чтобы не получилось так, как вышло сегодня. Ещё следует заранее без промедления заказать Обуховскому заводу 2,5 десятка 12-дюймовых И иначе придется покупать орудия за границей у крупа или у тех же французов. «Эх, мне бы твоя уверенность в успешном воплощении в металле нашего француза!» вздохнул Алексей Александрович, намазывая ножом черную икру на ломать белого хлеба. «Может, сделаем проще и примем за стандарт увеличенного до 15 тысяч тонн Потемкина со скоростью 18 узлов?» Нет, Алексей, в данном случае проще не означает лучше, покачал головой старший брат, неторопливо разделывая вилкой котлету. Российскому флоту требуется революционный проект, благодаря которому мы нивелируем количественное превосходство англичан и втянем в гонку вооружений на море третьего игрока Германию. Германию, но зачем? Совершенно искренне удивился генерал-адмирал. Немцам никогда не перегнать Англию по количеству броненосцев. Извини, но я совершенно не понимаю ход твоих мыслей. Ты прав, немцам никогда не перегнать британцев, как по числу кораблей линии, так и по количеству крейсеров, утвердительно кивнул Владимир Александрович, осторожно пробуя на вкус кусочек котлеты. И если не произойдёт чуда и не появится кораблей в 3-5 раз превосходящие по силе любой из современных броненосцев, в этом случае броненосцы устареют буквально за пару лет. И тогда у всех крупных морских держав появится шанс на равных помериться силами с британским львом. Для перевооружения всех флотов мира понадобятся огромные деньги, задумчиво произнёс генерал-адмирал одним махом у половины в бутерброд с чёрной икрой. Ты считаешь, что будущее за орудиями крупных калибров, при всем их недостатке в виде отвратительной скорострельности? Да, и именно поэтому я попросил тебя обеспечить контракт Лаганю. Французы имеют богатый опыт создания и эксплуатации башен с крупнокалиберной артиллерией, расположенных как в оконечностях, так и побортно пояснил командующий гвардейским корпусом, ткнув вилкой следующий кусочек котлеты. Кстати говоря, каждая башня главного калибра должна иметь свой собственный горизонтально-базисный дальномер. Ещё пару тройку нужно установить на марсах и в былых рубках вновь строящихся броненосцев. Алексей Александрович на удивление оказался в курсе современных новинок, Ты имеешь в виду дальномеры Бара и Струда? Макаров мне о них уже все уши прожужжал. Получается штук 6 на один корабль. Немного ли? Может, обойдёмся микрометрами или жолями Мякишева? Брат, забудь про микрометры, от них нет никакой пользы при стрельбе на 50 кабельных и больше. Перспективный линкор будет иметь артиллерию всего двух калибров: главного от 12 дюймов и выше и вспомогательного 5-6 дюймов. Все остальные пущёнки будут упрезнены за ненадёпностью. Владимир Александрович завякнул вилкой по краешку тарелки. Беспроволочной радиостанции, дальномеры с базой в десяток метров, оптические прицелы через десяток лет без них невозможно будет представить современный линкор. Разумеется, всё это потребует денег и ещё раз денег. Ты говоришь так, словно знаешь будущее, и это меня пугает, заметил генерал-адмирал, отправляя в рот вторую половину бутерброда. Между прочим, мне сообщили, что некий в обход меня интересовался возможностью уменьшить водоизмещение и стоимость проектируемых кораблей. Говорил, что флот должен жить по средствам. «Экономика должна быть экономной», – засмеялся командир гвардейского корпуса, процитировав еще не родившегося Леонида Ильича Брежнева. «Сдается мне, что наш непоследовательный племянник выискивает козла отпущения». Перетряхни свою отчину, брат, пока не поздно. Николай II действительно стал задумываться, как бы отомстить братьям своего покойного отца за их наезды. Отомстить по-тихому из-под тишка, как ему советовала любимая супруга, старательно формировавшая в глазах царя негативный образ родных дядюшек. Кроме всего прочего, императрица распускала при дворе сплетни и слухи, касавшиеся неожиданного охлаждения Владимира Александровича к балету и прочим развлечениям высшего света. Словно этого всего было мало, на морское министерство обратил свой пристальный взор господин государственный контролёр, а именно Филиппов Тертий Иванович, честный служака чиновник с огромным опытом работы с финансами, Гертий Иванович, щепетильно относился к императорскому законодательству. 70-летний Филиппов не являлся столь мотивированным противником, каким была гессенская муха, но как типичный человек XIX века, вряд ли мог по достоинству оценить прогрессорскую деятельность великого князя Хорошо. Если ты такой умный, то скажи, кто лучше всего подойдёт на должности управляющего председателя МТК и начальника Главного штаба Игукис? С хитринкой в глазах предложил Алексей Александрович: "Кто из наших газамшэлэх адмиралов всем сердцем поддержит твои реформаторские почины? Могу назвать несколько перспективных фамилий". Мессер Макаров, Гилдебрант, Безапразов, Скрыдлов, Чухнин, после небольшой паузы ответил командира гвардейского корпуса: "Эти адмиралы, насколько я могу судить со стороны, ещё не успели замшеть". Муромцев мысленно посоветовал хозяину тело не ввязываваться в обсуждение талантов и способностей указанных флотаводцев, так как плохо знал их сильные и слабые стороны. «А почему не называешь Копытова, Алексея, Рожественского, Бирилева, наконец?» Усмехнувшись, поинтересовался генерал-адмирал. «Чем они хуже чухнена или того же Безобразова?» Бирилев и Рожественский – типичные карьеристы, которых лучше задвинуть на периферию, а Николай Васильевич уже староват для нервозной столичной должности. Пожал причём и Владимир Александрович до поры до времени не желавший афишировать свои контакты с одним из виц-адмиралов Черноморского флота. Против Алексеева ничего не имею против, и если ты двинешь Евгения Ивановича наверх, то я поддержу его кандидатуру. Надо подумать, вздохнул младший братиц, сооружая себе очередной бутерброд с чёрной икрой. «Господи, как тяжело быть большим начальником на Руси-матушке!» «И не говори!» – с сарказмом в голосе отозвался старший брат. «Лопаем тут черную икру ложками, а у битников зачастую нет даже куска черстого хлебушка!» Бутерброд замер в руке генерал-адмирала на полпути к его рту. «Ты это серьезно?» «Да ну тебя с твоими шуточками! Я уже было подумал, что ты всерьез!» Серьёз, брат, всерьёз. Кивнул Владимир Александрович. Кроме внешних врагов у нас полным-полно врагов внутренних, ибо расслоение общества на очень богатых и очень бедных способствует популяризации идей, изложенных в трактатах Маркса и Энгельса. Господи, брат, далис тебе эти Энгельс с Марксом, воскликнул Алексей Александрович. У нас есть гвардия и жандармы. Обыкновенная полиция наконец перестреляет всех бомбистов и бунтоврей. Надо только вовремя дать команду. Ни гвардия, ни жандармы не уберегли нашего с тобою отца царствия ему небесное, с горечью в голосе произнёс командующий гвардейским корпусом К примеру, что нам с тобой делать, если вдруг взбунтуется команда броненосца, на котором мы сейчас идём в Николаев? Георгий Победоносца, с чего бы его команде вдруг бунтовать? Опешил генерал-адмирал, делая огромные глаза. Хм, не знаю. Не знаю, что мы будем делать. Умеешь ты испортить аппетит, Володя, умеешь. Ладно, не расстраивайся и не ломай голову. Я разработал план, как предотвратить превращение флота в рассадник кромолы и мятежей, слегка натянуто улыбнулся Владимир Александрович. Мой план является частью программы реформирования нашего флота, и после его осуществления в наших руках будет надёжный инструмент для, в общем, для решения разнообразных проблем. Алексей Александрович был не настолько глуп, как это представляли и представляют советские и постсоветские историки. А я почему-то думал, что для решения эхм, разнообразных проблем ты намерен использовать русский иностранный легион, за создание которого столь яростно ратовал последние полгода. Ох, брат, с тобой не соскучишься.